Глава 13 Утро порадовало теплом, видимо, последним перед осенне-зимними холодами. Бабье лето вступило в свои права. Сегодня-завтра мы с Глажкой должны были собрать последний в этом году урожай. Вишня, помидоры, петрушка, огурцы и перец ждали нас в саду и огороде. После этого Глажка закатает все, что можно, и можно будет с чистой совестью ждать зимних холодов. Даже без оплачиваемой помощи деревенским, на одних запасах в подполе мы способны были прожить два с половиной-три месяца. Домовитая Глажка старалась переработать буквально каждую травку. Именно благодаря ей я впервые попробовала щи из крапивы и щавеля несколько месяцев назад. «Сегодня собираем вишню и вырвем петрушку», — решила Глажка. «Завтра остальное». Я кивнула, принимая к сведению такое решение. Глажка поставила на стол сырники, сладкую кашу и кисель. Из погреба на столе появилась сметана — мечта голодного Васьки. Изверги, голодом морите котика!» — выдало это создание, жадно смотря на стол. Пришлось делиться, хотя была бы моя воля, я посадила бы Ваську на диету. Слишком уж толстым и лоснящимся он стал. Но Глажка таких приколов не понимала, а потому в миске у Васьки оказались и сырники, и сметана. Мы все трое поели быстро, и скоро уже глашка, а за ней и я поднимались из-за стола, чтобы успеть все собрать до обеда. Все же три высоких раскидистых вишни и две грядки с петрушкой, это немало. Две корзины парили в воздухе возле нас, пока мы, встав на лестнице, каждую у своего дерева, собирали вишню. Время пролетало быстро и за полчаса до обеда мы благополучно завершили работу. Я с трудом доползла до дома плюхнулась на стул и застонала. «Моё тело. Это не зарядка, это издевательство над молодым организмом. Да лучше бы мы магией воспользовались. По крайней мере, у меня сейчас ничего не болело бы. К тебе, гостья. Глажка таких проблем, как у меня, не имела, а потому и порхала у печки, как ни в чем не бывало. «Может, послать подальше?» — с надеждой спросила я. «Боюсь, не получится». — хмыкнула Глажка и добавила, привычно растворяясь в воздухе. Я уже открыла калитку. Я никого видеть не хотела, да и вид мой оставлял желать лучшего. Растрепанная и измазанная в вишневом соке, еле живая после работы, за затрапезном коричневом платье. Я выглядела не ведьмой, а самой настоящей нищенкой, если не хуже. Хотя что могло быть хуже? Дверь между тем открылась, и знакомый мужской голос произнес. «Ну, здравствуй, невестушка». Не ждала. «Приехали». Я неспешно повернулась к говорившему, осмотрела его с ног до головы. Высокий, мускулистый, широкоплечий, короткостриженный. Да, это, похоже, тот же самый тип, что приходил ко мне во снах. Вот только теперь видно, что глаза у него карие, а волосы насыщенного каштанового цвета. Узкие губы, прямой нос. Чуть выдвинутый вперед подбородок, высокий открытый лоб, все говорило об аристократическом происхождении незнакомца. Одет он был в коричневый камзол, черные штаны и серые туфли, этаки светофор из темных цветов. В общем, настоящий красавец, не чита мне, замухрышки. Незнакомец тоже осматривал меня, внимательно так осматривал, закончив с осмотром, задорно улыбнулся и спросил. Ну и кого-то успела убить, где закопала. Я удивленно моргнула. Он это сейчас о чем? Вспомнив о вишневом соке, пожала плечами. Это вишня. Я собирала вишню. Руками, изумился незнакомец. Ну, а как иначе? Секунда молчания, а затем незнакомец складывается пополам в хохоте. Он смеется громко, заразительно, весело. Он смеется надо мной, сволочь. Аристократичная богатая сволочь. Ему точно магию экономить не надо, раз сумел в такой крохотный срок меня отыскать. Амулеты, кольца перехода, услуги магов все это точно в его подчинении. Глашка, видимо, почувствовала мою реакцию. В следующее мгновение на затылок незнакомца опустился железный половник. Звук раздался характерный, радовавший обиженную меня. Смех оборвался. «Сдаюсь, ведьма», — весело проговорил мой якобы жених. «Только не дерись больше». «Да я еще и не начинала», — обиженно пробубнила я. «Как вас зовут и что вам от меня нужно?» «Аристарх, князь оборотней. Как я и говорил, мы с тобой судьбой связаны. Значит, пора свадьбу играть». «Какая свадьба? Не хочу свадьбу. Ой, мама». Я не собиралась скрывать свои эмоции. Я Аристарх удивленно поинтересовался. Ты не рада? Чему? Угрюмо спросила я. Я, князь, ты выйдешь за меня и ни в чем не будешь нуждаться. Терпеливо, как маленькая, объяснил Аристарх. Да я вроде бы и так ни в чем не нуждаюсь, отрезала я. Это свадьба, ее можно как-то избежать. Овы и милая. Связанные с судьбой должны создать семью как можно быстрее. И к чему спешка? наследники чьи мирно лежавшее на столе полотенце поднялось в воздух и теперь уже по затылку получила я домашний дух удивленно поднял брови аристарх надо же они еще остались представьте себе проворчала я потирая ушибленную часть тела а наследников никак нельзя зачать и родить вне брака тогда они не получат наследства пожал плечами аристарх Сволочи. Все сволочи. Замуж отчаянно не хотелось. Но выбора мне никто не оставил.